Глава 12. Два месяца спустя. Я украдкой смотрю на предплечь Тимура, пока он орудует вилкой во время чайпития. У него красивые руки, крепкие, мускулистые. Он вообще сам по себе очень красивый. Объективно говоря, из всех мужчин, которых я знаю в реальной жизни, Тимур визуально самый привлекательный. Но я отмечаю это с каким-то безразличием. Мне не хочется прикоснуться к нему. не хочется провести пальцами по выпуклому узору вен на предплечьях, зарыться ими волосы на затылке. Я отмечаю, что пальцы у него на мой вкус толстоваты. Нет в них изящества длинных тонких пальцев пианиста. У Мурада пальцы определенно лучше. Да и сами руки. Тьфу ты, ну какой к черту Мурад, опять он. Мне хочется побиться лбом об обеденный стол. «Мира, что с тобой?» Удивленно спрашивает Ляля. Я вздрагиваю и перевожу взгляд на нее. Черт! Не скажешь ведь ей, что я проверяла, появился ли у меня фетиш ко всем мужским рукам, или он связан лишь с руками моего очень нудного, но очень красивого, фиктивного мужа? Ничего, мне показалось, что Амир плачет. Лгу я, прикрываясь малышом, который спит в ее спальне. В Москву мы с мамой и Амирчиком прилетели несколько дней назад, и сегодня впервые пришли в гости к Ляле. Конечно, только я с пельмешком. У мамы уже нет сил смотреть за активным восьмимесячным крепышом, поэтому я взяла его с собой. Да и кузина, которая уже на сносях, только обрадовалась возможности посмотреть вживую на малыша, о котором я в то и время болтаю. Ох, ну наконец-то! Открыв мне входную дверь, эмоционально воскликает Ляля. Я уже думала, что таксист тебя не туда повез. Я просто решила купить нам что-нибудь к чаю. Указываю ей на пакет, который держу в руке, свободный от веса прижавшегося ко мне пельмеша. Ой, давай его мне. Не нужно было ничего покупать. забирая у меня пирог, ворчит Лейла. Ты словно к чужим людям в гости пришла. Вся такая официальная. Это пошло мира. к чему же пошло? Хихикаю я от неожиданности, снимая обувь и проходя за ковыляющей на кухню очень беременной лялий. Бедняжка набрала вес неожиданно, когда уже пересекла семимесячный рубеж, так что ей сложно дается последний триместр. Ляля постоянно жалуется на ноющую спину и отекающие ноги. «Потому что ты так похожа на старую, добропорядочную Матрону», — поясняет она, кладя пирог на стол и поворачиваясь ко мне. «А ты пока единственная из моих подруг, которая осталась самой собой. Не меняйся, Мира». Ты не представляешь, какими скучными становятся молодые мамочки. Я не совсем понимаю, к чему она это, но не возражаю. Надо заметить, она стала очень обидчивой из-за беременности. Можно мне его поддержать?» просит Ляля, протягивая руки к... с любопытством озирающимся по сторонам Амиру. «Конечно, если только он не раскапризничается. Ты только присядь сначала, а то он тяжелый». «Да, так будет лучше». Только пойдем в гостиную, там удобнее. Мы перемещаемся по просторной квартире, и я отмечаю, какой у нее интересный дизайн. Стильный, но уютный. У Мурада с этим проблема, потому что после смерти Луизы он переехал в двухэтажный пентхаус, и, честно говоря, там дико неуютно. И почти стерильно, из-за оформления в белых тонах, кое-где разбавленных серым и голубым. Мама была в ужасе, когда впервые все это увидела. «Как у вас красиво, — говорю я Ляли, — надо посоветовать вашего дизайнера Мураду, а то у него так жутко, слишком много белого цвета». «Я дам тебе визитку». «А что, вы уже в тех отношениях, когда ты можешь затевать ремонт в его доме?» — с любопытством спрашивает Лейла, поудобнее устраиваясь на диване. «Конечно нет, но мама может, ей там дико не нравится». «Я сажусь рядом». и кладу пельмешка между нами. Он с любопытством смотрит на незнакомую тетю и тыкает пальчиком в ее округлый живот, от отчего Ляля раздражается восторженным смехом. — Вы только посмотрите на эти пальчики! Какой же ты милашка! Мне кажется, Мира, или он и правда так сильно похож на Мурада, но просто как маленькая копия. — Похож-похож, соглашаюсь я. Хорошо, хоть не такой вредный, как его папаша. Подтверждая мои слова, Амир широко улыбается, показывая два крошечных нижних зубика и выглядит таким очаровательным, что я сама умиляюсь, хотя он и так целыми днями со мной и пора бы уже привыкнуть. Мы сляли и болтаем обо всем подряд и незаметно проходит целый час, прежде чем она спохватывается и идет на кухню ставить чайник. Я в это время кормлю Амира смесью и он засыпает в процессе в позе морской звезды. раскинув ручки и ножки в стороны. «Давай положим его в спальне и обложим подушками, чтобы не скатился», предлагает вернувшаяся Ляля, и так мы и поступаем, после чего идем пить чай. К моему ужасу только мы садимся, как в коридоре слышится звук открываемой двери, а потом на пороге кухни объявляется Тимур. «В три часа дня. Я ведь специально пришла в то время, когда он должен быть на работе». Сама я против него ничего не имею, но он меня явно недолюбливает, поэтому я стараюсь как можно меньше соприкасаться с ним, что сложно, учитывая, что он муж моей ляли и почти всегда рядом с ней. «Привет!» Скрывая разочарование, здороваюсь я. «День добрый!» Иронично усмехается он, переводя взгляд на свою жену. «Почему ты сегодня так рано? Что-то случилось?» Спрашивает у него Ляля, еще вчера жаловавшаяся, к телефону, что Тимур слишком много работает и совсем о ней забыл. «Ничего», — качает он головой, «я хотел выйти с тобой погулять, но раз у нас гости «Я уже собиралась уходить», — говорю я быстро, но Лейла меня перебивает. «Ничего подобного, мы только сели пить чай. Тимур, хочешь пирог?» «Хочу», — вздыхает он, проходя в комнату и садясь с друга конец стола. Обед сегодня был ужасный. Ляля быстро наливает ему чай и кладет большой кусок ягодного пирога, а потом берет на себя беседу, потому что она явно не вяжется из-за угрюмого молчания Тимура и неловкости, которую я из-за этого испытываю. В конце концов даже Ляля замолкает, что и приводит к тому, что мои мысли уходят в другую сторону. И я начинаю вдруг думать о чертовых мужских руках. потому что сегодня утром проснулась от ужасного, постыдного сна муради Зато становится очевидно, что о присутствии Амира Тимур не знал, и он очень удивляется, когда из спальни действительно раздается детский плач. Оставив мужчину одного на кухне, мы с Лялей идем в спальню, и, увидев меня, пельмешек постепенно успокаивается и замолкает. «Ляль, мы и правда пойдем, пора уже», — говорю я кузине, — Укачивай его на руках. Воспользуйся возможностью и вытащи наконец своего трудоголика погулять, раз уж он пропустил ради тебя половину рабочего дня. «Ну ладно, ты же еще приедешь ко мне до отъезда?» спрашивает она. «Если не хочешь домой, то можем в торговом центре погулять». «Да, еще увидимся обязательно. Маме сказали, что на этот раз придется лечь в больницу». так что мы можем задержаться здесь дольше, чем изначально планировали. Тогда скорейшего выздоровления ей. Не знаю, будет ли уместным передать ей привет, сомневается Лейла. Будет, она не злопамятна, усмехаюсь я. И я передам. Все, вызываю такси, а то Мурат будет недоволен, если придет с работы, а нас нет дома. Он так редко видится с сыном, что вечерами полностью забирает его у меня. И это то, что меня тоже бесит. Потому что в большинстве случаев мне приходится находиться в зоне видимости, чтобы пельмешник капризничал. А меньше всего на свете, даже если мы не разговариваем, мне хочется находиться рядом с Мурадом и смотреть на его чертовы красивые руки.